Елизавета Дворецкая Ольга, княгиня воинской удачи Предисловие Князю Игорю, который Рюрикович, он же старый, очень не везет в литературе. Пишут о нем мало, меньше, чем о его отце, сыне, внуке, да и образ получается малоприятный. У писателей за ним закрепилась репутация как минимум неудачника человека слабовольного и неумного. В ряду таких исполинов, как Рюрик, Олег Вещи, Святослав, даже Владимир фигура неоднозначная, но, безусловно, масштабная. Игорь, основатель династии Рюриковичей в Киеве, выглядит очень невыразительно. Бедный родственник какой-то, слабое звено в цепи богатырей. Статист в пьесе, посвященной его отцу, дяде, жене или сыну. Как будто на нем природа переводила дух между Олегом и Святославом. А между тем, жизнь Игоря прошла определенно не зря. На период его правления выпадает несколько значимых событий и военных кампаний, иные из которых летопись не связывает напрямую с его именем, а другие не попали в летопись вообще или были ею подарены другим персонажам. Например, основание Новгорода летописная традиция присвоила Рюрику, хотя археология показывает, что начало городу было положено в 930-950-х годах, а это эпоха Игоря. Присоединение Киевской Руси и Смоленска летопись отдала Олегу Вещему, а война за это присоединение разразилась опять же в середине X века при Игоре. При нем, около 940 года, состоялся поход Руси на Хазарский сам край, Тамань, а три года спустя на Берда, нынешний Азербайджан. Не будучи связаны с Игорем напрямую, эти походы, тем не менее, являются частью его внешней политики. Игорь имеет на своем счету походы на печенегов, покорение древлян и уличей, при нем состоялась очередная война с греками 941-943 годов и последующее заключение договора. Итого, не менее семи-восьми крупных военно-политических кампаний. Велась в его время и некая законодательская деятельность. В договоре Руси с греками 944 года есть ссылка на «Устав и закон русский», при том, что в предыдущем договоре, 911 года, есть ссылка только на закон русский. А это значит, что при Игоре издавались княжеские законодательные акты, уставы. Поход 941 года принято относить к неудачным, хотя повесть временных лет говорит о нем так. «И пришли, и подплыли, и стали воевать страну вифинскую, и попленили землю по Понтийскому морю до Ираклии и до Пафлагонской земли». и всю страну некомедийскую попленили, и суд весь пожгли. Монастыри и села пожгли, и по обоим берегам суда захватили немало богатств. Когда же пришли с Востока войны, Панфир-доместик с сорока тысячами, фака патриций с македонянами, Фёдор-стратилат с фракийцами, с ними же и сановные бояре, то окружили Русь. Русские же, посовещавшись, вышли против греков с оружием и в жестоком сражении едва одолели греки. Русские же к вечеру возвратились к дружине своей, и ночью, сев в ладьи, отплыли». Перевод Дмитрия Сергеевича Лихачева. Похоже, что с перечнем греческих военачальников летописец немного ошибся. В указанное время с русами в Малой Азии воевал доместикс Холл Востока Иоанн Куркуас, а некий Панферий сменил его в этой должности только в 944 году. Здесь и далее примечание автора. Из этого следует, что русы наступали сразу в двух направлениях. Ушли за 100 километров до Уникомедии в Вифинии, вдоль побережья Мраморного моря, за Босфором, и более чем за 300 километров на восток, вдоль южного берега Черного моря, до Гераклии в Пафлагонии. Сожгли Золотой Рог, залив, на котором стоит, собственно, Константинополь. Взяли большую добычу, А чтобы остановить их, понадобилось более 40 тысяч греческого войска, и то едва одолели. А поскольку в те времена целью любой войны считалось причинение противнику максимального ущерба экономических и людских ресурсов, то поход этот был для русов не так уж неудачен. Тем не менее, в литературе сложился образ Игоря, вечного недоросля, что до седых волос прожил под началом Олега Вещева, сходил в один неудачный поход — а потом принял позорную смерть по собственной жадности. Созданная летописцами дурная репутация Игоря Старого привела к тому, что о нем описать почти никто не хочет. Мне известна всего пара романов, посвященных именно ему, но даже в них по ходу 941 года уделено очень мало внимания, буквально пара страниц. Битву в Босфоре укладывают в пару абзацев, а ведь это был не просто первый случай, когда русы столкнулись с греческим огнем, Но первый описанный случай в истории, когда русы либо норманы встретились с греками в морском бою, хотя бы уникальностью это событие заслужило более подробного рассмотрения. Тем не менее писатели как будто стыдливо отворачиваются от Игоря и спешат перейти к эпохе Святослава, чья репутация куда лучше отцовской, хотя лучше ли итоги его деятельности? Итак, если я не сильно заблуждаюсь, мне досталась честь написать первый роман. о русско-греческой войне 1941 года с подробным раскрытием темы. Настолько, насколько это позволяет изучение материала. А позволяет оно немало, и завершение этой военно-политической кампании пришлось отложить до следующей книги, чтобы не комкать события, заслуживающие подробного изложения.